Глава 45 Стэн медленно пробирался на своем боевом гравитолете над руинами главной улицы Кавита. Вчера еще тут кипела жизнь. Стэн достаточно повидал и городов, и планет, где на смену словам приходил рев орудийных батарей. Но он впервые оказался в центре войны поистине всемирского значения. А еще он очень беспокоился о Бриджит. На закате чудом не пострадавшие такши повернулись на базу. Иногда обман окупается. Стэн спрятал хитростью, добытый сатаном припасы и амуницию в заброшенном складе, где-то в районе испытательных полигонов. В итоге, при атаке танцев они ничуть не пострадали. Стэн приказал такшипам после дозаправки вернуться на орбиту. Сам он решил отправиться в штаб, выяснить, как обстоят дела. База горела. Тут царил полный хаос. И никто ничего не знал. Тогда, позаимствовав боевой гравитолет, Стэн отправился в отель «Карлтон». Если отель не рухнул, то остатки штаба Вандурмана наверняка собрались там. Город Ковиты, в общем-то, пострадал не сильно. Несколько бомб и ракет угодило на центральную улицу, Имперский бульвар. Но большинство зданий уцелело. На ночных улицах Стэн увидел только спасательные команды и пожарных. Местные жители явно предпочитали сидеть по домам. Впрочем, во время катастрофы всегда так. Что бы там ни рассказывали о мифических толпах горожан, беснующихся на улицах. Стэн уступил дорогу гравитолету с наспех нарисованными на бортах красными крестами. Откуда-то доносились звуки боя. Шел штурм разведцентра. Танцы отказались от высадки, и потому захватившие центр десантники полегли до последнего человека. Стэн не знал, что это за стрельба. Да, по правде говоря, это его сейчас и не заботило. И без того ситуация была плачевной. Приземлившись перед отелем, он вошел внутрь. Охрана, во всяком случае, стала строже. Кисто улыбнувшись, подумал он. На подходе к отелю у Стэна трижды проверили документы. Но кое-что не менялось. У входа в штаб два одетых в парадную форму часовых взяли велеганы на караул. Стен мог только гадать, знают ли они, что их мундиры забрызганы грязью и кровью. Если на базе царил хаос, то адмиральское крыло отеля было оформленным сумасшедшим домом. Стэну требовалась информация о понесенных флотом потерях. Хотелось получить и приказ о дальнейших действиях своего отряда. Поэтому первым делом он направился в контрольный зал. Тут было пусто и темно, только деловито перемигивались неутомимые компьютерные терминалы. Пробегавший мимо техник сказал, что по слухам весь персонал погиб. Ладно, тогда стоит заглянуть в отдел разведки. Увидев настежь распахнутые двери, стену сразу надо было заподозрить неладное. Склонившись над монитором, капитан Владислав вводил компьютер программу за программой. Он весело приветствовал Стена и показал ему планы завтрашних боевых порядков. Отбросить танцев, заверил он, не составит большого труда. Стэн знал, что большая часть кораблей, которыми так уверенно оперировал капитан, сейчас догорали на взлетном поле базы. Но спорить не стал. Улыбаясь, он зашел Владиславу за спину и вытащил из медпакета инжектор со снотворным. Затем быстро сделал безумцу укол в основание позвоночника. Владислав тяжело уронил голову на свои нереальные распечатки, а Стэн направился в кабинет адмирала. Адмирал Вандурман был спокоен и собран. Его командный центр казался настоящим островком мира в сошедшей с Сумаковите. Стен заметил выглядывающую из-за полоткрытые двери личных покоев адмирала Бриджит и возблагодарил небо, что девушка осталась в живых. Вандурман мрачно изучал висящий у него над столом экран готовности кораблей. Стен тоже взглянул на экран и содрогнулся. Ситуация была даже хуже, чем он предполагал. 23-й флот практически перестал существовать. На заре он состоял из одного тяжелого крейсера, двух легких крейсеров, 13 эсминцев, 50 разнообразных и большей части устаревших патрульных лодок и тральщиков, отряда такшипов под командованием стена, одного госпитального корабля и обычной кучи транспортов и кораблей технического обслуживания. Если верить висящей был перед адмиралом экрану, то один легкий крейсер танцы уничтожили, а другой тяжело повредили. Из строя выбыло 6 эсминцев и добрая половина легких боевых судов и кораблей поддержки. Как ни парадоксально, с вам Скот не пострадал. Причина крылась в успешной атаке Стики на Форес. Леди Тега хотела самолично прикончить флагманский корабль 23-го флота. Полученный Стэном приказ был прост держать так шипы в космосе. Ему давали полную свободу действий. И он мог рассчитывать на любую возможную помощь со стороны штаба. Просто расчудесно, думал Стэн. Куча мертвецов и один сумасшедший. В коридоре ему в объятия бросилась Бриджит. Ее мать погибла. Все погибло. Все. Наверное, Стэну следовало остаться с ней той ночью. Но холодность всегда служила Стэну защитой. Холодность, родившаяся после смерти его собственных родителей на вулкане. Холодность, помогавшая ему выдержать гибель друзей. Он не остался. Только крепко обнял плачущую девушку и помчался в центр связи. Он хотел, чтобы оттуда его забрал Гэмбл. Дожидаясь, пока так шип опустится перед отелем, Стен не уставал поражаться выдержке адмирала. Тут крылась какая-то загадка, а значит, следовало держать ухо востро. Но вот корабль сел, люк открылся. Эстен напрочь забыл и о Ван Дурмане, и о Бриджет, и о том, что весь его отряд, скорее всего, погибнет в системе Калтера. Все его мысли были теперь заняты только одним – действовать по усмотрению.